Глава 16. В жизни не всегда любят тех женщин, на которых женятся, и не всегда женятся на женщинах, которых любят. Жизненное наблюдение. Место действия – Ярославский тракт в 100 километрах севернее Москвы. Время действия – август 1612 года. Царевна Феодосия, жена попаданца. Я выехала из Ростова Великого вместе с нашим передовым драгунским полком и иконной батареей. Мой муж поставил им задачу прибыть на Переяславль-Залесский раньше неприятеля и занять оборону на холме у дороги из Владимира. Уже были сведения, что шведы и касимовские татары начали движение в нашу сторону по этой дороге. Нужно было успеть первыми и продержаться до подхода отряда князя Семёна Прозоровского что спешил нам навстречу. Муж не хотел отпускать меня, но я настояла. Ведь если не придем в Москву до собора, то нам конец. Ссылка или постриг в монастырь – самое лучшее, что нас ждет. Я умирать в келье не собираюсь. Полк Драгун успел сесть на холм у дороги, а я с десятком солдат и начальником моей охраны Борисом Морозовым поехала навстречу с моим милым. Впрочем, особо милым я его не считала. По сравнению с моим мужем он был просто никакой. Да, симпатичный, да, высокий, да, крепкий, ну и все. Поговорить с ним было особо не о чем. Хорошо он знал только все, что касалось армии. Дневал и ночевал со своими солдатами. Всех офицеров и даже капралов в бригаде знал по именам и часто с ними обедал у костра. Как говорил мой муж про него «штык». Прозоровский с давних времен был фанатик штыкового боя. У нашей пехоты на мушкеты перед боем надевался втульчатый длинный штык, а у врагов такого не было. Поэтому штыковой удар наших полков чужая пехота не выдерживала и обращалась в бегство. Два батальона, что вел Прозоровский, были свежие, московские. Бойцы еще не обстрелянные, только офицеры и капралы опытные. Два полка из Серпухова спешили следом, Отставая на суточный переход, мы подошли к таможенному полку «Дубинская мыта». Здесь раньше был город Дубна, от которого на холме остались лишь одни развалины. И тут из лощины показались идущие рысью шведские конники. Сотни две. Прозоровский крикнул в рупор. Ритары, Пушки к бою! Строимся в коре ромбом!» Доведенные до автоматизма перестроения. Минута, и ромб коре с пушечным острием построен. Три пушечки по очереди рявкнули, внеся сумятицу в ряды шведов. Наша пехота спешно заряжала мушкеты, а передний ряд с поднятыми штыками изображал пикинеров. Самые смелые ритары в упор выплюнули из пистолей свинец, повалив с десяток наших мушкетеров и пикинеров. Я достала свой колесцовый пистоль и насыпала порох на полку. У сопровождавшего меня десятка из гвардии в руках были восьмизарядные револьверы. «Зачем тебе?» — перед моим отъездом спросил мой муж. «Тебя мои гвардейцы защищают, и оружие тебе не потребуется». В это время наши мушкетеры дали залп по удаляющейся коннице и сбили таки несколько всадников на землю. Тут под барабанный бой с холма на нас пошла шведская пехота. Тысячи две, не меньше. Прозоровский давал команды, разворачивая строй в линию. Не успели. Шведы дали дальний залп с 200 шагов. Почти весь наш первый ряд рухнул от выстрелов врага. В том числе упал и командир одного из батальонов. Наши пушки тявкнули, пробив в тесных порядках шведов кровавые улочки. А вот и наш залп. Враги в первых рядах попадали». Тут из лощины снова появились всадники. Если они прорвутся в тыл, то нам конец. Прозоровский дает команду дать залп по конным. Стреляем. В дыму плохо видно, но раз конница не ворвалась на наши позиции, то мы попали по ним удачно. Наши пушки снова прореживают вражеский строй. Шведы стреляют. Нас все меньше и меньше. От двух батальонов, наверное, один целый остался». Прозоровский кричит в рупор. «Еще один залп! И в штыки!» Замечаю, что убило наводчика фейерверкера у ближней к нам пушки, и остальные канониры застыли в нерешительности. Кому встать к запалу? Прозоровский соскакивает с лошади и, бросив по воде денщику, за пару секунд добегает до пушки. Соседние в этот момент бьют по шведам, обволакивая позицию дымом. Семён, не меняя прицела, бьет в сторону шведов. В этот момент наш второй пехотный капитан выходит перед строем пехоты и вместе со знаменосцем и барабанщиками начинает движение в сторону неприятеля. У шведов, вероятно, капралы прокаркали команду к выстрелу. Очевидно, что весь огонь двух шведских полков был направлен на эту группу впереди идущих смельчаков. Капитан, знаменосец и несколько барабанщиков падают, батальон, сконфузившись, останавливаются после мощного залпа шведов. Неужели все? Эх, была не была. Скачу на лошади вперед, соскакиваю перед строем, хватаю знамя и рупор, кричу в сторону солдат клич Киры. «Все, кто меня любит, за мной! Ура!» И начинаю бежать в сторону шведов. Бойцы, обгоняя меня, с таким остервенением бросились на врага, что шведы сначала попятились, а затем и побежали. Место действия окрестности города Переяславль залесский Время действия август 1612 года. Виктор Вайс, герцог Вергинский, князь Себирский и Сибирский попаданец. «Ну вот и все. Мы успели первыми оседлать высоту у дороги. Вокруг непролазный лес на десятки верст. У противника оставался один путь – лобовая атака. Ни шведам, которые нанялись за деньги, ни касимовским татарам, что пришли за добычей, просто так умирать не хотелось. Поэтому и началось стояние. Пять тысяч наших с 30 пушками против двенадцати тысяч не наших». Семь тысяч шведов, 3000 татар и две тысячи московских стрельцов с пятью пушками. Это могло бы долго продолжаться, но время играло не за нас. Нам нужно в Москву. Противник встал тремя лагерями за рекой Ветлянка. Шведы, татары и стрельцы. Ко мне в лагерь пришел местный охотник Федор, который еще и печником подрабатывал. Его сын, городской стрелец Прокоп Федоров, записался в мою четвертую бригаду и прислал домой письмо о житие-бытие. Отец гордился, что сын служит у такого знаменитого полководца и был весьма озадачен, увидев перед собой двадцатилетнего юношу. «Я, это, княже, дороги знаю. Хожу, то печки складываю ремонтирую, то на охоту, то бортничать. Мнётся. Я помогаю, промычав». «Ну?» Супостаты свеи с татарами за рекой стоят, а вокруг лес дремучий. Только есть в том лесу тропа, о ней мало кто знает. Нужно дойти до села Красное, где Вознесенская церковь, и перейти через трубеж. Там вода в броде по колено, и через Болшевский лес по тропе можно и в тыл супостату. «Я в Ливонскую в городских стрельцах на вашу Ригу ходил, так что я с понятием». И сын Прокоп весь в меня. Вы уж не забежайте его в своем себе же. М-да. Федор почесал затылок, ловя скользающую мысль. «Проведу я отряд ваш аккуратно с Кулино, где стрельцы с главным воеводой стоят. А дальше уж вы без меня. Старый я уже, да яркий бус мой слабосильный, только на полста шагов зверя бьет. Видимо, что-то в стволе нарушилось, или порох плохой в лавке подсунули». — Не суди, князь, биться я не смогу, стар уже. Поняв, что охотник собирается тянуть волынку по второму разу, я спросил. — Пушка по тропе пройдет? — Да ты что, княже? Тянул я пушку инрок сотни посошных. Сани трехсаженной ширины, чтобы в лужах не застрять. А под сани бревна пятисаженные. Целую просеку через лес в Ливонии пришлось вырубать и пни выкорчевывать. «Десять верст целую седьмцу через лес шли не пройдет уверенно заявил знаток артиллерии ну у нас пушки поменьше а двое конных по тропе вряд пройдут и двое и может трое пройдут если потесняться вот и ладно иди перекуси на кухне и с моим офицером завтра поутру в путь Я отправил с охотником драгунский полк и четыре трехфунтовые пушки на новом лафете. Днем в тылу врага послышалась канонада и треск мушкетных выстрелов. Шведы построились, но в бой из укрепленного лагеря не пошли. Боялись, что мы их возьмем в клещи. Татары тоже не будь дураки, узнали, что случилось, и ушли на Владимир по другой дороге. Наши взяли кулина малой кровью, могучим ударом. Генерал Романов Каша отбивался до последнего и погиб как герой. Стрельцы разбежались по лесу и небольшими ватагами тоже пошли в сторону Владимира. Я приказал их не преследовать. Русские ведь люди. От шведов прибыл парламентер. Молодой генерал Эверт Горн желает встретиться. Встретились. Вспомнили, как давным-давно я, Кира и Иван Заруцкий гостили в замке его отца. А Кира тогда ему заливала, как она, девочка, сражалась с пиратами. Генерал расчувствовался. Я, когда узнал о ее страшной смерти, то очень опечалился. Она была дамой моего сердца. Думал, что вот закончится смота и посватаюсь к ней. Я тогда уже капитаном был, и Ростокский университет, как и ваш отец, закончил. Жаль, что не сложилось. «А то она бы уже нянчила наших детей в замке Гапсаль» — Хапсалу. Я пропустил мимо ушей его лирическое отступление и обозначил условия. «Вы подписываете бумаги, что обязуетесь по пути в Эстляндию не грабить наших городов и деревень. Сдаете мне всю вашу войсковую казну. Я выделяю вам деньги на еду и фураж на две недели. И вы уходите. Если никого не тронете...» то присылаю ваши деньги в ревель. Если не сдержите слово, пропали ваши денежки. Генерал посмотрел на мои пушки, потом на свой лагерь и согласился. Шведы ушли на следующий день, оставив 200 тысяч ефимков, талеров. Мой друг детства, полковник Иван Молотов, дал отчет о вчерашнем бое его драгунского полка. Атака прошла штатно, у нас убито трое, причем двое от разрыва нашей пушки. У врагов захвачена казна и три пушки, две из которых они пытались стрелять взорвались. Видимо, в торопях что-то там намудрили с зарядом. Тело Романова каши его офицер обязался доставить родне. Доклад закончил. «Свободен», — говорю я и думаю о том, что пушки в это время обоюдо острое оружие — как для врагов, так и для своих. Думаю, с артиллерией нужно что-то делать. Историю Ливонской войны и ключевые сражения этой в целом неудачной для России компании нам преподавали в морском кадетском корпусе. И не только как удачное, пустевременное привлечение датского пирата карсты народы. Хотя об этом тоже стоит подумать. Англичане тогда справились с Испанией и Францией Именно благодаря пиратам, особенно с Испанией, нарушив торговлю с Новым Светом и доставкой оттуда серебра и золота. Кто мешает уничтожить торговлю Польши в Северном и Балтийском морях с помощью тех же пиратов? «Датский король, мой троюродный брат, наш друг или враг? Неужели мы своего рода для Балтики не найдем?» Про артиллерию на Ливонской войне я делал доклад в кадетском корпусе. Поначалу все шло просто замечательно. Ведь у Ивана Грозного было то, что превращало неприступные рыцарские замки, понатыканные по всей Ливонии, как кресты на старом кладбище, а также тоже вполне себе многочисленные укрепленные города, обнесенные крепостными стенами, просто в легкие мишени для пушек. Огромные пищали русского войска, проламывали стены и наносили страшные разрушения внутри городов. И мелкие, и даже средние пушки на стенах этих крепостей и замков ничего не могли противопоставить огромным орудием, отлитым итальянскими литейщиками, как во времена отца и деда Ивана Васильевича, так и при нем самом. Одна только пушка – павлин, чего стоит. 4 метра в длину и полметра в диаметре. Один ее выстрел и кусок стены или сторожевая башня в руинах. Ни у кого в мире, кроме разве что турок, в то время не было в таком количестве и такого качества осадных орудий. Орудия те и сейчас многие на пушечном дворе. Жаль, павлин врагу достался. Но не о них речь. При всех плюсах этих огромных орудий у них и минусов полно. Например, проблемы с транспортировкой до осажденных городов. Если по реке, то еще туда-сюда, а по земле тащить посохи, ох, как тяжко. До да сотни лошадей того павлина тащили. И вот, задумавшись о реорганизации русской артиллерии, нужно все эти минусы учесть и попытаться сделать так, чтобы больше в них не вляпываться. Первый и главный минус – это незаряжание через ствол. Можно наделать казнозарядных орудий, но без металлической гильзы и продвинутой химии и металлургии это ничего толком не даст. Проблем прибавится, а скорострельность... А зачем она нужна запредельная? Ствол раскалится быстрее, и его все одно придется охлаждать. Горячая пушка стрелять не сможет. Ничего полезного пока казнозарядные орудия не дадут. Минус совершенно другой. Отсутствие стандарта. Каждое орудие было со своим калибром. Для каждого индивидуально приходилось в правление Годунова вырезать из камня ядра. Если бы итальянцы получили команду в самом начале отливать орудия трех, четырех, ну пусть пяти точных калибров, то в Ливонскую войну богиня Ника чаще бы поглядывала в сторону русских войск. А второй минус – И опять не зарядность. Каждое орудие – это произведение искусства у итальянцев. Всякие львы, медведи, волки и прочие животные. Завитушки, надписи. Да, сейчас смотреть на это в музее интересно. Только ведь пушки лили не для музеев. Их лили, чтобы воевать. И гладкий ствол без украшательства отлить быстрее. И он будет надежнее из-за отсутствия центров напряжения в металле. И как мне неприятно, но тут надо похвалить американцев времен их гражданской войны. Самую идеальную конструкцию дульнозарядных орудий придумали, а главное воплотили в металле они. Это пушки или бутылки Дальгрена. Орудия Дальгрена имели, ну будут иметь плавную изогнутую форму без резких перегибов и концентрирующую больший вес металла в казенной части орудия где необходимо было выдержать наибольшее давление расширяющихся пороховых газов, чтобы предотвратить разрыв орудия. Единорог Шувалова в чем то был прототипом тех орудий. Он уже шире в казённой части. Только от всяких ободков и завитушек не до конца очистился. Но и чуть все же казённик можно помощнее сделать. Совсем немного не додумал его изобретатель, артиллерист Михаил Васильевич Данилов. Зато там есть огромный прорыв с каналом ствола. Главной особенностью единорогов стала комора конической формы, которая позволяла правильно расположить заряд, пороховой картуз, при досылании пробойникам. Во всех других гаобицах в мире длина ствола была ограничена длиной руки среднего человека, так как комора имела цилиндрическую форму и диаметр меньше диаметра ствола и заряд вкладывали в комору вручную. Коническое окончание канала позволило увеличить длину ствола и, соответственно, дальность и точность стрельбы орудия. И, естественно, третий недостаток – опять не способ заряжания. а Это ядра. Каменные кривобока кособокие, которые обматывали канатом, чтобы создать хоть какую-то герметичность при выстреле. Нужны чугунные ядра, а еще лучше чугунные бомбы. Совсем идеально было бы иметь несколько разновидностей снарядов. Нужны чисто фугасные бомбы, нужна картечь. И совсем недалеко от нее и шрапнель. Чуть изменить конструкцию. Но об этом стоит подумать в будущем, когда скучно станет. Для шрапнели нужны вместительные цилиндрические снаряды, а для них нарезы внутри ствола. Без них снаряд будет кувыркаться. И опять та же заковыка, что и с казенным заряжанием. Нужна продвинутая металлургия. Нужны сплавы для резцов и сверл. Нужны настоящие чугуны, а не то, что сейчас чугуном называется. В нем почти нет кремния. это очень непредсказуемый сплав, который серьезно разнится по химсоставу от плавки к плавке. Нельзя лить серийное орудие с разным химсоставом материала. Главный минус орудий Грозного и всех орудий в мире сейчас – это отсутствие стандартизации. Вот над этим мы будем работать в ближайшее время. Секретарь докладывает новости, что пришли из Москвы и Себежа. «Медный бунт в Москве продолжается. Стрельцы требуют поменять медные деньги на серебро. Как в Москву приедем, поменяем». Татары, молдаване и Валахи взяли Николаев без боя, Османы с боем высадились в Крыму, но наши ушли на кораблях Вазов, увезли все ценное, рабочих и ремесленников, бронзовые и латунные пушки, станки сверфи. Следующей весной Крымский хан планирует на Дон и в Дикое поле выйти на облаву за русскими рабами, которых в Крыму не осталось. С этим позже разберемся. Ваша тетя София Макленбург-Гюстровская избрана главой конфедерации колонии меховой компании в новом свете. У тети железная хватка. Те, кто думает, что можно будет запускать лапу в казну, глубоко ошибаются. Тетя София любит все лично пересчитывать, вплоть до каждого талера. Спрашиваю. Все? Свободен? Даша уехала в Себеш, моя жизнь разделилась на «до» и «после». Этого и следовало ожидать. Ведь я женат на царевне, и наш с нею сын Александр – главный кандидат на российский трон. Для Даши все эти игры престолов были безразличны. Она просто хотела нормальной семейной жизни, будучи не любовницей, а женой. А с появлением в моей жизни Даши моя семейная жизнь дала трещину. Сначала моя жена Дося долго болела после рождения нашей дочери Елены. Потом царевна узнала про мое увлечение Дашей и захандрила еще сильнее. Наотрез отказалась приехать ко мне в Тюмень. Мол, климат для наших малых детей Саши и Елены неподходящий. А там у нее и любовник появился, князь Прозоровский, что еще 10 лет назад по указу царя Бориса Годунова со мной в кругосветку ходил. Хороший офицер. До командира бригады дослужился. Сдается мне, что Дося его мне в пику завела. Типа, раз ты так, то я так. Сейчас Дося предложила мне снова начать жить вместе. Люди ведь не дураки, глаза есть. Если супруги спят раздельно, то слухи пойдут. А нам перед выборами этого не нужно. Я стоял перед сложным выбором «любовь» или «власть». Дарья же в последнее время стала очень нервной, наверное, почуяла, куда все идет. Это мне, толстокожему, не все было понятно, а женщины в этих вопросах понимают лучше. Новость о том, что я снова буду спать с царевной, потрясла мою девушку до глубины души. Она словно окаменела, а затем, оттаяв, заявила, что уедет в Себеж к Хаме, будет учительницей и что она меня больше видеть не хочет, никогда меня не простит. Никогда. Вот и закончились полтора года моего счастья. С Дашей порою было сложно, она вспыльчива и по-юношески непоследовательна, но хороша как любовница и интересна как рассказчица. Уже давно начала сочинять сказки. Сначала под моим руководством, а затем и просто по набросанному мной короткому пересказу. Талант! Ее сказки печатают и в Москве, и в Себеже, и в Курляндии. Заходит Феодосия в новом наряде, собранном из южных трофеев, и спрашивает. «Ну как я тебе?» «Царица! Как есть царица!»